Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Отгремело триумфальное возвращение в Петербург. Мы приехали героями, спасшимися из лап грязных желтых дикарей, и по случаю нашего чудесного избавления от неминуемой гибели, столица встречала нас громом оркестра, звоном колоколов, цветами, парадом, балами и всенародным ликованием. Три дня прошли, как с белых яблонь дым. То есть абсолютно впустую. И вот, здравствуйте, серые будни. Все снова рьяно впряглись в работу. Венценосный отец дал добро на создание новых учебных заведений, спокойно отреагировал на мое предложение об обновлении государственного совета, разрешил мне заняться подготовкой реформ по Финляндии. Короче говоря, работа у меня оказалась столько, что я даже сократил занятия рукопашкой и стал завтракать, обедать и ужинать, не выходя из кабинета. Иногда по вечерам приходится силой разгибать пальцы, которые сводят от бесконечной писанины. В такие минуты я с особенной злостью вспоминаю свои подростковые мечты о легкой и безоблачной судьбе наследного принца. Кроме того, на меня сходу напрыгнули мои современники. Кроме Димки, рядом со мной оказались его дед Владимир Альбертович, друг и сослуживец политого старшего Дорофеев и шапошно знакомый мне Сергей Платов. А сверх того... Сверх того, в наш дружный коллектив влились бывший главный инженер комбината Корунта афанасий Горегляд и бывший глава бывшего ленинградского обкома, бывший КПСС Григорий Романов. Когда Димыч сообщил мне о последнем участнике нашей труппы Погорелого театра, я чуть со стула не свалился. И еще минут пять моим главным позывом было измерить у закадычного дружка температуру и уговорить его на вдумчивую беседу с местными светилами психиатрии. Копчиком чувствую. Этот человек, властности, с которого так и прет, еще доставит нам всем немало хлопот. Но очень хочется надеяться, что это произойдет после завершения строительства Транссиба. Вспоминаю нашу первую совместную встречу. Вполне естественно, что проходила она в лучших шпионских традициях, на задворках Дворцового парка дядюшки Алексея. Наверняка это собрание выглядело со стороны крайне странно. Больше всего означенная вечеринка походила на тайную вечерю. Три члена императорской фамилии, причем один наследник престола, а двое других – братья императора. И с ними в компании молодой гусарский корнет и капитан лет 35, сотрудник седьмого военно-учетного отделения главного штаба. Военная разведка. Причем означенные офицеры до этого дня никогда не встречались, но здоровались, как старые друзья после долгой разлуки, с обниманием, лобызанием и восклицаниями. Петрович, Альберточ, Из Нижнего Новгорода приехали известный промышленник и его инженер-химик. И снова посторонний наблюдатель был бы озадачен. Впервые увидевшие друг друга люди радуются встрече, словно давно знакомы, а промышленник-миллионер называет офицера главштаба дедушкой. После взаимных приветствий присутствующие разливают палафитным стаканом коньяк и залпом, как фруктовую воду, выпивают драгоценное произведение французских мастеров. Да, славно мы тогда посидели. Соратников современников прибавилось, но сокращение моего ближнего круга изрядно меня расстраивает. Собственно говоря, от круга уже почти ничего не осталось. Несчастный Хабалов погиб. Васильчиков, получив от Альбертовича необходимые инструкции, начал строительство давно анонсированной организации, Комитета государственной безопасности. Грефс оказался в опытных руках Дорофеева-Шенка, который со всем прилежением начал натаскивать его, точно легового щенка, на охрану ценной особы Моего Величества. А Николай Оттович и вовсе отправился на флот в преддверии грядущих боевых действий с Японией. Кстати о грустном. Смерть бедолаги Фалина вот-вот обернется натуральным военным конфликтом со страной Сакуры и Фудзиямы. Александр III, разъяренный смертью второго сына, принял окончательное и бесповоротное решение отомстить неразумным хазарам, то бишь японцам. К моему ужасу его поддержали и окончательно утвердили в этом решении мои друзья-соратники из будущего. Господь Вседержитель, как же я уговаривал своих современников, как спорил с ними, доказывая, что не нужна нам эта война, в смысле сейчас. Но чтоб не подождать лет 15, вот тогда эту Японию не только разгромим, но еще и разграбим до черного волоса. Я уже в мыслях себе рисовал, как мы все у джапов отберем, все промпредприятия демонтируем и в свое приморье отвезем, как захватим все активы всех банков и даже в тех черных мечтах представлял себе, как снимаем и уволакиваем к себе рельсы со шпалами. А что теперь? Ну сплавают наши мариманы на Дальний Восток. Ну а товарят на рождающийся флот страны восходящего солнца по самое не балуйся. И что? Что с них, бедолаг, раскосеньких сейчас-то взять? Ведь нет же у них ничего. Но дядюшка генерал-адмирал, Шенк, Целебровский и даже Димыч насели на меня и нанесли сокрушительное поражение по всем фронтам. Основным аргументом, который они выдвигали, было «Олег, паровозы надо давить, пока они чайники». Даже отчаянная попытка перенацелить развоевавшуюся когорту Мейден-Юссср на горячо любимую мною Британию, у которой именно в тот момент намечалась заварушка с Португалией из-за африканских владений последней, потерпела полная фиаско. Выслушав меня, Алексей Александрович флотоводец наш характерным жестом почесал ухо. «Это, разумеется, интересная идея, Олег». Об этом стоит подумать и рассмотреть возможность оказать поддержку нашей эскадре братскому португальскому народу на обратном пути с Тихого океана. Вот и весь сказ. Так что Николай Оттович отбыл на Балтику вступать в должность вахтенного офицера на флагмане. Хоть я и настаивал на том, чтобы генерал-адмирал назначил моего адъютанта командиром корабля, ничего не вышло. Платов прямо заявил. Хочешь, мол, чтобы из Эссена толк вышел, дай ему на флоте послужить как положено. В принципе верно. Какой из Эссена сейчас командир корабля? Почти такой же, как и из меня. Хорошо, что хоть его Алексей вообще взял с собой, а то ведь поначалу чуть ли не по интендантской части назначить предлагал. Ладно, потрется Николай Оттович возле маримана нашего великого авось и наберется свежих идей. Прямиком из 20 века. О тактике и оперативном искусстве. Так что из всех моих Тантон-Макутов, из тех, с кем начинал, при мне остались только Рен Шелехов и Махаев. Тантон Макуты. Гаитянская гвардия. Добровольцы национальной безопасности служащая опорой режима Франсуа Дювалье. Создана в 1959 году по образцу итальянских чернорубашечников в переносном смысле фанатичные сторонники. Правда, Павла Карловича тоже скоро придется отпускать в большую жизнь. Вот и останусь я только с моими ординарцами век вековать.